вместе на всю жизнь. Мозгун, взглянув на навесной замок, обеспокоился. Ему показалось, что проржавевший этот замок функционировать не способен, однако он ошибся, и спустя пару минут он и Надка уже были внутри садового домика. Мы здесь будем жить? Надка повела вокруг мрачным взглядом. Да. Располагайся. Я принесу пакеты с едой. И долго мы здесь. Натка брезгливо сморщила нос. Тут проветривать ни одни сутки. А где хозяева? Это мой домишко. Я уж говорил тебе из позапрошлой жизни. Мозглунг был раздражён, не из-за вопросов Натки, просто ему было не по себе. Словно он очутился в склепе. В организме и так мало жизни, а тут склеп. И вид холода могилы. «Неужели это его последнее пристанище?» «А мы...» — начинает Надка. «А мы тут немного времени пробудем». Торопится успокоить ее мозгун. «Мы скоро уберемся отсюда, обещаю». «А мы...» «Надолго вместе, Костик? Ну, то есть Славик?» «Мы? Муж и жена?» «Нас повенчали эти события, а...» Надка приникла к Костику Славику. «А...» Я никогда не был женат, Натка, ответил Мазгун и погладил её по голове. И что? Я не знаю, что тебе сказать. Ну и молчи, отстранилась Натка и отправилась осматривать дом. Потом остановилась и обернулась. А я ведь, кажется, влюбилась в тебя, скотина. А может, ему и полагается теперь именно такая жена? не молодая, но и не старая, не супер, но и не отстой. Она достаточно привлекательна внешне, она мила или миловидна. Почему они не могут быть счастливы вместе? Он оклемается, и они начнут новую жизнь, и будут любить друг друга. А почему нет? Они уже привязались друг к другу, с Надкой хорошо и легко, с ней просто. Мозгом вспомнил о купленных им двух бутылках водки Абсолю и задумался. Да. Ему хотелось выпить очень. Но какое влияние окажет на него алкоголь? Или всё же стоит воздержаться? Однако он выпил. Он выпил, напился и распулкался. Не сразу, конечно. Поначалу всё было весело, мило и почти что празднично. Избушка, будучи слегка убранная и основательно проветрена, стала вдруг уютной и родной. Мозгуный расслабился. «Эх, наливай!» – махнул он рукой в ответ на молчаливое предложение Натки. «Но «Ну, ты уверен, что тебе можно?» «Нет, конечно, но хочется проверить, насколько я жив!» «Или мертв!» «Или уже только в ванной с кровью девственниц де Виагра!» «Не поможет. Ни кровь, ни Виагра!» Уж лучше серьгу в ухо, разноцветный хайр на череп, да молодежный прикид. И к ним, как пить дать, приложится соответствующее ощущение. Я по себе знаю. А мимо зеркала, зажмурившись, смеялся мозгун, готовый поверить на адке. В общем, весело было. А потом мозгун выронил стакан, выпил очередную порцию водки, хотел возвратить стакан на стол и неожиданно содрогнулся от звука бьющегося стекла. По суда бьётся. Жди удач, пропивонатка. Мозгун уже, обнаруживший, что правая его рука повисла плечом, оптимизма её разделить не мог. Он попробовал встать и тотчас понял, что лучше смерть, чем подобное насилие над больным организмом. Мозгун посмотрел на Натку и увидел вместо глаз её два больших и круглых куска вселенской скорби, готовых брызнуть горячими женскими слезами. Э, ерунда. Пробормотал он и зажмурился, но было уже поздно. Или он плохо зажмурился, как бы то ни было, две влажные полоски обожгли его лицо жутким ощущением позора. Позор пятого номера сложности. Не переживай, Славик. Тебе надо полежать. Да ведь? Надка приблизилась и обняла моз구나. Я тебе помогу. Я тебя перетащу и вытащу. Да, вытащу на всю жизнь вместе. Говорю, вытащу. Если бы мама пробормотал мозгун, укладываемый Наткой на кровать. Мама? Раньше за меня молилась, собрала силами и выдохнула мозгун. Умерла, сочтенно кивнула Натка. Нет. Говорил, что мол, на понтах всё. Мозгун перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Он полежит, полежит и умрёт. Это как раз то, что нужно.